Далее гражданина можно привлечь к сотрудничеству с полицией в разумных пределах в ходе расследования. Мы ведем расследование. Опять-таки, сэр, вы должны сначала представиться, сообщить о ваших намерениях, а если я того потребую, процитировать кодекс и доказать мне, что необходимость привлечения меня к сотрудничеству действительно существует. Вы ничего этого не сделали». «Я хочу говорить с мистером Бёрквистом». У полицейского заиграли на скулах желваки, но он ответил «Я капитан Хейнрик, из бюро особой службы, доказательством этому служит то, что я с вами говорю, тем не менее». Он вынул из кармана документ, раскрыл его и ткнул в глаз видеотелефона. Харшелл скользнул по документу взглядом. «Очень хорошо, капитан!» – проручал он. «Теперь будьте любезны объяснить мне, почему вы не даете мне поговорить с мистером Бёрквистом». «Мистера Бёрквиста нет. Почему вы не сказали об этом сразу?» «Соедините меня с кем-нибудь, равным ему по рангу. Я имею в виду с кем-нибудь, кто, как и Берквист, имеет прямой контакт с генеральным секретарем. Мне не нужны младшие помощники, которые даже высморкаться без разрешения свыше не смеют. Если нет жила, соедините меня с другим серьезным человеком». «Но вы же хотели поговорить с генеральным секретарем?» «Именно. Отлично». Вы можете объяснить, какое у вас дело генеральному секретарю. Но могу и не объяснять вы что. Конфиденциальный секретарь генерального секретаря, вам позволено знать его секреты. Это к делу не относится. Как раз относится. Как офицер полиции вы должны знать это лучше меня. Я объясняю суть дела человеку, у которого не будет никаких записывающих устройств и с условием, что мне дадут возможность переговорить с генеральным секретарем. Вы уверены, что нельзя позвать мистера Берквиста? Абсолютно. Должны же быть равны ему по рангу. Если ваше дело так секретно, зачем вы? Звоните по телефону. Мой добрый капитан, если вы проследили мой звонок, то вы должны знать, что по моему телефону можно вести сверхсекретные разговоры. Офицер особой службы пропустил последнее замечание мимо ушей. «Доктор, не ставьте мне условия», – ответил он, – «пока вы не объясните, о чем вы хотите говорить с генеральным секретарем, мы не двинемся с места». «Если вы позвоните еще раз, ваш звонок будет переадресован мне. Позвоните сто раз подряд или через месяц, результат будет таким же, до тех пор, пока вы не согласитесь с нами сотрудничать». Джаббл радостно улыбнулся. «В этом уже нет необходимости. Вы сообщили мне неосознанно, а может и сознательно, то, что мне необходимо было знать, чтобы начать действовать. Или не начинать? Могу подождать до вечера. Да, пароль меняется. Слово «Берквист» уже не работает». «Что вы имеете в виду?» «Капитан, дорогой, не надо. Не по телефону. Вы ведь знаете». Или должны были бы знать, что я – главный мозгополоскатель страны? Повторите, не понял. Как? Вы не в курсе, что такое аллегория? Боже, чему учат детей в школах. Можете играть в свои карты дальше. Вы мне больше не нужны. Хорошо, отключился. Поставил телефон на 10 минут на отказ. Вышел к бассейну. Велел Н держать форму свидетеля наготове, майку оставаться в пределах досягаемости, Мириам отвечать на звонки и уселся отдыхать. Он был вполне доволен собой, он не надеялся, что ему с первой попытки удастся соединиться с генеральным секретарем. Разведка боем дала кое-какие результаты и Харшоу ждал, что его стычка с капитаном Ханриком повлечет за собой звонок из высших сфер Если и не повлечет, то обмен любезностями с капитаном сам по себе является наградой. Харшоу придерживался мнения, что есть носы, созданные специально для того, чтобы по ним щелкали. Это укрепляет всеобщее благоденствие, уменьшает извечную наглость чиновников и улучшает их породу. Харшоу сразу понял – у Хенрика именно такой нос. Насколько Но еще ждать? А тут новая неприятность. Ушел Дюк. Ушел на день, на неделю или навсегда. Джабл не знал. Вчера за обедом Дюк был, а сегодня за завтраком не появился. Больше ничего достойного внимания в доме харшоу не произошло. Отсутствие Дюка никого не огорчило. Жабл взглянул на противоположную сторону бассейна, проследил, как Майк пытается повторить Доргас прыжок в воду и поймал себя на том, что намеренно, не спрашивал у Майка, где может быть дюк. Он боялся спросить у волка, что случилось с ягненком. Волк мог и ответить, однако слабости следует преодолевать. «Майк, иди сюда». «Иду, жабл». Майк вылез из воды и потрусил, как щенок, к хозяину. хорошо оглядел его и подумал, что сейчас он весит фунтов на двадцать больше, чем в день приезда, но растил мускулы. «Майк, ты не знаешь, где Дюк?» «Нет, Джабл». «Нет, и ладно. Врать парень не умеет, хотя...» Стоп. Он, как компьютер, отвечает только на тот вопрос, который ему задают. Когда его спросили, где бутылка, он тоже сказал, что не знает. «Майк, когда ты его в последний раз видел?» Он поднимался по лестнице, а мы с Джил спускались. Это было утром, когда готовят завтрак. Тут Майк с гордостью добавил, «Я помогал Джил готовить». «И больше ты, Дюка, не видел?» «Больше я, Дюка, не видел. Я жарил гренки. «Что ты говоришь? Из тебя выйдет отличный муж для какой-нибудь девчонки, если ты не будешь осторожен!» Но я очень осторожно жарил!» «Джабл! Слушаю, Эн. Дюк поел на кухне до общего завтрака и умотал в город. Я думал, вы знаете. «Хм...» – протянул Джабл. «Я полагал, он поедет после ленча!» «У него словно гора с плеч упала. Не то чтобы Дюк для него многое значил...» Нет, конечно, хорошо никогда и никому не позволял стать значительным в его глазах. И все-таки хорошо, что Дюк ушел от греха подальше. Какой закон нарушается, если человека развернуть перпендикулярно всему на свете, то есть отправить другое измерение? Это не будет убийством, потому что для Майка это средство самозащиты или защиты ближнего, например, джил. пожалуй, подойдут... «Пенсильванские законы о колдовстве». Интересно, как может быть сформулировано обвинение? Гражданское право вряд ли подойдет, за нарушение общественного порядка Майка не привлечешь. Похоже, нужно разрабатывать для него особый закон. Майк уже поколебал основы медицины и физики, хотя ни медики, ни физики этого не заметили. Хорошо вспомнил, какой трагедией для многих ученых стала теория относительности. Не в силах ее усвоить, они сошли со сцены навсегда. Несгибаемая старая гвардия вымерла, уступив место молодым гибким умам. Дедушка рассказывал, что то же самое произошло в медицине, когда Пастер сформулировал основы микробиологии. Старые врачи сходили в могилу с проклятиями в адрес Пастера, но не утруждали себя изучением явлений, которые с точки зрения их здравого смысла были невозможными. Майк, по всей видимости, наделает больше шума, чем Пастер и Эйнштейн вместе взятые. Кстати, о шуме. Ларри. Где Ларри? Здесь, босс. Послышалось в рупоре за спиной. Мастерской. Сигнализатор тревоги у тебя? Да, я с ним сплю, как вы сказали. Вылезай наверх и отдай его Н. Н. Держи его вместе со свидетельской формой. Н кивнула. Лари ответил «Хорошо, босс, иду, уже пошел». Джабл заметил, что человек с Марса до сих пор стоит рядом, неподвижный, как изваяние. «Скульптура?» Харшелл покопался в памяти. «Давид, Микеланджело, полудетские ноги и руки, безмятежное чувственное лицо и длинные спутанные волосы. «Майк, ты свободен?» «Да, Джабл." Он все не уходил. Джаббл спросил, «Тебя что-то беспокоит, сынок?» «Ты сказал, мы должны обязательно поговорить о том, что я видел в чертовом ящике». «Ах, да!» Джаббл вспомнил фастеритскую передачу и поморщился. «Только не говори «чертов ящик». Это приемник стереовидения». Майк удивился. «Не «чертов ящик». Ты сам его так называл». «Да, это на самом деле чёртов ящик, но ты должен называть его приемник стереовидения». «Я буду называть его приемник стереовидения, но зачем, я не понимаю». Харшо вздохнул, он устал воспитывать Майка. В каждой беседе с Майком Харшо обнаруживал, что человеческое поведение часто нельзя объяснить логически. Когда же Джабл попытался это сделать, он лишь попусту тратил время и силы. Я и сам не понимаю, Майк. Так хочет Джил? Так хочет Джил? Хорошо, Джабл. Теперь расскажи мне, что ты видел, слышал и что понял из этого. Майк пересказал все, что было передано по стереовизору, все до последнего слова, даже рекламные врезки. Он почти закончил энциклопедию, а, следовательно, читал статьи «Религия», «Христианство», «Ислам», «Иудаизм», «Буддизм», «Конфуцианство» и многие другие с ними связанные. Ничего из прочитанного он не понял. Сейчас джабл выяснил, что а. Майк не заметил, что фастеритское действие носило религиозный характер, б. Майк помнил все, что в энциклопедии сказано о религиях, но ничего не понимал и оставил эту информацию для дальнейшего осмысления. В. Майк имел весьма туманное представление о том, что такое «религия», хотя знал 9 словарных толкований этого понятия. Г. В марсианском языке не было слов, на которые можно было бы перевести хотя бы одно из этих толкований. Д. Д обычаи, которые Джаббл описал Дюку как религиозные, для Майка таковыми не являлись, а были скорее бытовыми, как для Джаббла покупка овощей. Е. В марсианском языке понятия религия, философия, наука не существуют по отдельности, а так как Майк думает по-марсиански, для него они также неразделимы. Это то, что преподают старшие братья. Майк не знал, что такое гипотеза, И исследования. Он мог получить ответ на любой вопрос от старших братьев, всеведущих и непогрешимых как в метеорологии, так и в космической теологии. Когда Майк услышал прогноз погоды, он решил, что это послание от земных старших братьев к живым землянам. Подобным же образом он относился и к британской энциклопедии. И, наконец, что было хуже всего, Майк расценил передачу как объявление о предстоящей дематериализации двоих людей и последующем их присоединении к армии старших братьев. Майк страшно волновался. Правильно ли он понял? Майк знал, что его английский оставляет желать лучшего, и поэтому он не всегда правильно понимает людей. Он еще только яйцо. Но правильно ли он понял это? Майк ждал встречи с человеческими старшими братьями, У него было так много вопросов к ним. Может быть, уже можно? Или нужно узнать еще что-то, прежде чем он будет готов с ними говорить? Джаббла спас сигнал к Дорка Доркас принесла сэндвичи и кофе. Джабл ел молча, и это было вполне понятно Смиту. Старшие братья учили, что еда – время для размышлений. Джабл, как мог растягивал это время, проклиная себя за то, что позволил парню смотреть стерео. Правда, мальчик все равно столкнулся бы с религией, если ему предстоит провести остаток жизни на этой сумасшедшей планете, и все же было бы лучше, если бы это произошло позже, когда Майк привыкнет к нелогичности человеческого поведения и как было бы хорошо, если бы он увидел первыми нефастеритов. Убежденный агностик жабал все религии от тотемизма до самых интеллектуальных, ставил на одну доску, Но эмоционально некоторые религии были ему симпатичны, а некоторые – отвратительны. При упоминании о церкви Нового Откровения у него волосы вставали дымом. Фастеритские претензии на прямой контакт с небом, их нетерпимость, обряды, напоминающие футбольные матчи или торги – все это угнетало харшу. Если людям так уж необходимо ходить в церковь, почему не пойти в приличную церковь, католическую или квакерскую? Если Бог существует, в этом вопросе Джаббл предпочитал сохранять нейтралитет, и если он хочет, чтобы его почитали, этот Джаббл полагал маловероятным, но, признавая свое неверство, допускал такую возможность, то как он, создатель Вселенной, может принимать почести в таком идиотском виде?» Джаблу приходилось призывать всю свою терпимость, чтобы допустить, что фастериты владеют истиной, исключительной истиной и только истиной. Вселенная – величайшая глупость, мягко говоря. Но как это объяснить? Согласиться с тем, что абстрактное нечто по чистой случайности, оказалось атомами, которые чисто случайно сгруппировались таким образом, что друг против друга уселись человек с Марса и мешок дерьма, который называется джаблом. Нет, он не может проглотить теорию чистой случайности, популярную среди людей, называющих себя учеными. Случайность не является объяснением Вселенной. Случайности недостаточно для объяснения случайных событий. Сосуд не может вмещать сам себя. Что дальше? Бритвой окама. В соответствии с принципом бритвы окама английский философ-скаласт XIV века понятия, не сводимые к интуитивному и опытному знанию, должны удалиться из науки. Не вырезать первичную проблему. Природу божественного разума. Есть ли основания для того, чтобы предпочесть одну гипотезу, другой – нет, если ты не разбираешься в проблеме? Джаббл признал, что за всю свою долгую жизнь так и не разобрался в главных проблемах Вселенной. Может быть, Фастериты и, и правы? В таком случае, как быть с его эстетическим вкусом и чувством собственного достоинства, если фастериты захватили монополию на истину, если небо открыто только им, то он, жабл-харшу джентльмен, предпочтет истине вечное проклятие, обещанное грешникам, отвергающим новое откровение. Ему не дано видеть лицо Бога, зато он видит его наместников на земле. Этого фастериты не учли.